Такое представление о Вселенной является волнующим и драматичным. Оно придает смысл жизни, видимо, тем, что каждый человек может выбрать себе армию и сражаться на той или другой стороне. До возвращения из изгнания иудаизм имел дело с Богом, которого считали создателем всего, и добра, и зла. Однако после возвращения в нем появился дух зла, Сатана – это древнееврейское слово означало «враг рода человеческого». Сатана, который был вечно не в ладах с Богом, не появляется в библейских книгах, датируемых периодом изгнания или до него, а начинает упоминаться только в книгах времен персидского владычества, хроники и Ов. Наряду с сатаной в иудаистские представления вошли полчища ангелов и демонов со всеми их иерархиями, а также учение о загробной жизни, обещавшее награду тем, кто был на стороне Бога, и кару тем, кто поддерживал сатану. Но иудаизм так и не стал полностью дуалистическим: силам зла никогда не давалось ни малейшего шанса одержать победу над Богом. В действительности, как свидетельствует книга Иова, сатана служит инструментом в руках Господа, делает только то, что ему позволяют делать, и поступая так, помогает осуществлять Божьи замыслы. Глава 8. Ханаан против Греции. В клещах. Пока евреи находились в Вавилонском изгнании, финикийцы жили на родной земле, но не усмирили свой нрав. Тир в результате длительной осады Новоходоносора пришел в глубокий упадок, И на короткий период времени Сидон стал самым главным финикийским городом. Когда персы низвергли империю халдеев, финикийцы, подобно евреям, встали на сторону пришельцев. Но в отличие от евреев, у них имелось кое-что действительно ценное, что они могли предложить персам. Финикийцы были опытными мореплавателями и обладали флотом, а Персия была сухопутной державой. Персы могли бы научиться морскому делу. Нет такого народа, который от рождения не способен управлять кораблями. Но им легче было использовать финикийцев. Итак, когда Камбис, сын Кира, унаследовал в 530 году до н.э. отцовский трон, у него сразу же возник план завоевать Египет. Он планировал напасть одновременно с суши и с моря. Сам он поведет персидскую армию через Синай, а Финикийский военно-морской флот тем временем доставит воинов в устью Нила, а если понадобится, то и вверх по реке. Задача была нетрудной. В 522 году до н.э. Камбис завоевал Египет после единственного сражения. Страну легко усмирили, и Камбис не мог удержаться, чтобы не расширить свои завоевания дальше на юг или запад. Поход на юг вверх по Нилу вглубь Африки означал хождение в неизвестность, и после нескольких пробных попыток Камбис от этой затеи отказался. На западе все выглядело лучше. Расстояния были такими же большими, но их можно было преодолеть морем, а Средиземное море было знакомо от края до края, в отличие от джунглей Верхнего Нила. Здесь, однако, ему помешали не природа, а люди. Самым большим городом на западе от Египта был Карфаген, и, испугавшись, что Камбис нацелился на этот город, финикийские адмиралы остановили продвижение. Они сообщили Камбису, что не могут и не будут воевать против своих сородичей. Без флота Камбис не прошел бы на запад по Ливийской пустыне, и его завоевание Египта зашло в тупик. Не успев решить, что делать дальше, он скончался в 522 году до нашей эры. Его наследник Дарий I, давший окончательное разрешение на восстановление храма в Иерусалиме, держал Египет в своих руках, но не интересовался дальнейшими завоеваниями в Африке. Он мечтал о Европе, и здесь финикийцы готовы были служить ему с радостью. Веками греки и финикийцы спорили, кто хозяин на Средиземном море. Греки удерживали восточную половину моря, а финикийцы – западную. Но теперь финикийцы поняли, что у них появился шанс с помощью своих персидских работодателей завладеть им целиком. Сначала Дарий напал на те районы Европы, что находились севернее самой Греции, но рано или поздно столкновение с ней было неизбежным.